Глава шестнадцатая. в а р я ж к а Младший сын Белозерского князя, а ныне младший хан Печенежской о р д ы Цапон Вольк в а р я ж к а проснулся и с раздражением оглядел тесное пространство кибитки. Потом перевел взгляд на молоденькую наложницу, взятую им потому, что жена донашивала последние месяцы, и недовольно п о м о р щ и л с я В отличие от законной жены в а р я ж к и Дочери большого хана и л д е я наложница была типичной печенежкой, смуглой, с плосколицей с приплюснутым носиком. Молодость была единственным ее достоинством. Выпроставшись из-под волчьего одеяла, в а р я ж к а подхватил здоровенный кувшин и прямо из горлышка глотнул парного кобыльего молока, заботливо принесенного кем-то из Челеди. Покривился еще раз. Кобылье молоко ему категорически не нравилось. Но выбора не было. Эх, сейчас б ы к в а суродного, а лучше пива, густого, вкусно пахнущего пива, что варят женщины на Белозере. Варяшка пихнул девку. т а тут же проснулась, улыбнулась униженно, завернувшись в халат, спрыгнула с ложа, сунула ноги в валенки и убежала работать. Женщины у копченых работали много. собственно они и делали все, что требовалось по хозяйству. Мужчины же п а с л и коней, воевали и оплодотворяли. Варяшка выбрался из к и б и т к и соскочил босиком на снег. Холода он почти не чувствовал. Утро выдалось тихое, солнечное, мороз по белозерским меркам слабенький. Варяшкин боевой жребец, привязанный т у т ж е у к и б и т к и потянулся к хозяину губами, но тому нечем было угостить друга. Так что жеребец вернулся к кормушке с сеном. с В отличие от степных лошадок, самостоятельно добывавших пищу, хорошего коня надо было кормить. Стойбище просыпалось. повсюду тянули д ы м к и п а х л о традиционной печенежской похлебкой из мяса, зерна и пахучих трав. в а р я ж к а вдохнул этот надоевший запах и ему вдруг безумно захотелось вонзить зубы в хлебный кровай горячий. мягкий, мой господин будет кушать. Старуха, которая командует его ч е л я д ь ю собственно не такая уж и старуха, может ей лет сорок, а то и тридцать. Непривычным глазом не отличить, какой из них тридцать, а какой шестьдесят, разве что по скрюченности спины и количеству зубов в о рту. Неси. Трое пацанят, закутанных в меха, похожих на м о х н а т ы е шарики. Катались в снегу, отнимая друг у друга конский череп. Небольшая черная псина с волчьими челюстями следила за игрой с не скрываемым интересом. Детей в стобище было мало, женщин тоже. Ровно столько, чтобы хватило на о б с л у г у Остальные откочевали с большой ордой туда, где теплее и с ы т н е е С ними ушла и жена Варяшки, сам он остался, мстить. Осенью с ним было шестьсот сорок воинов, сейчас осталось около трехсот. Воины, правда, не роптали, добыча тоже была не маленькая, но в а р я ш к а понимал, настоящие войны с ними не затеять. В отдельности каждый из них неплох, вместе дикая и алчная толпа. Набежали, схватили, убежали. Послушания никакого, что он не придумает, все испортит. Каждый сам за себя. Авторитет в а р я ж к и поначалу очень высокий, с каждым днем падал. Копченые слушались его без всякой охоты, исключительно потому, что Илдей объявил его младшим ханом и велел повиноваться. в а р я ж к а думал теперь, что остаться б л и з к и е в с к и х земель на зиму не такая уж хорошая мысль. Конечно, пограбить санные пути это хорошо, но проклятый снег лишает печенегов главного преимущества скорости и неуловимости. Месть, месть. Да разве это месть купцов грабить, а до самого Владимира не добраться? Не б о с ь убийца и раполка и знать не знает, что где-то на окраинах его земель щиплет жалкие кусочки тот самый воевода Варяшка. Ветра нет, сказал Лузгай, командир лучшей сотни Артема. Копченые спят. Вот за сони, сказал другой сотник вальгарбрусученок и засмеялся. с о л н ц е взошло, они дрыхнут. А ч о им ещё делать? Вмешался третий сотник, к р у т о я р сын князя воеводы Свенельда и дворовой девки. к о ш е в а р я т у них бабы, а кони сами пасутся. Хорошо живут, жили, уточнил Артём. Борг, тебе табун прибрать и п р о с л е д и т ь чтобы никто не удрал. Сотник м о л ч а к а ч н у л головой. Голова Хузарина казалась несразмерно о огромной. Потому что поверх шлема на нее была надета белая мохнатая шапка. Зато не блестит и в снегу не видно. Остальные, как уговорено, всех, кто с оружием бить беспощадно, кроме в а р я ж к и Этого живым. Помните его. Все четыре сотника разом кивнули. Еще бы им не помнить славного воеводу. Раз так, давайте к своим в о я м и по сигналу. Артём взялся за дело сразу. Как только получил от отца добро, ему было примерно известно, где разбойничли а копченые. Знал он и направление, в котором они уходили. Но искать в степи их следы уличский князь не стал. Поступил иначе, зная, откуда степники не будут ждать неприятностей, решил зайти не со стороны Днепра, а со стороны южного Буга, то есть со своей уличской земли. Разослал разведчиков и уже через с е д ь м и ц у получил результат. Стоянка Цапон была обнаружена, а вот самих разведчиков никто не заметил, потому что не предполагали, что те придут со стороны заката. Конечно, Стоянка степников это не город. Сегодня она здесь, а завтра за поприще отсюда. Напомню, что поприще это примерно дневной переход каравана, очень популярная в средние века мера длины, потому что напрямую завязана с проходимостью маршрута. По дороге одна, постепи другая, по горам третья. Но для удобства можно считать, что одно п о п р и щ е это километров двадцать по грунтовке. Но кочевье на к и б и т к а х это не летучий отряд, оставляет такой след, который найти не так уж сложно. Но самое главное – это было именно то, что искал Артём. Среди степняков разведчики заметили воина. в необычный для копченых, но вполне о б ы д е н н о й для старшей киевской гриди Брони никем иным, кроме Боряшки, этот воин быть не мог. Теперь главное не упустить бывшего воеводу. Сигналом был необычный звук рога, опущенная вверх стрела с заметной алой лентой. Артём не хотел заранее всплашить копченых. Стрела взлетела, битва началась. Артём в с е ч е н е участвовал, въехал на холм и наблюдал за сражением, окружённый ближниками, полусотней опытных гридней. Если что пойдёт не так, они резерв. Хотя что может пойти не так? Разве что варяжка хитрец какой-нибудь трюк учудит. Сначала Артём собирался просто встретиться с бывшим другом и бывшим киевским б о е в о д о й да поговорить. Но на обычных переговорах Варяшка мог и отказаться от предложения, а когда оказалось, что выследить малое кочевье в заснеженной степи проще простого, то Артём даже и сомневаться не стал. Всегда приятно говорить с позиции силы с тем, кто ее силу уважает. г р и т ь все сделала безупречно. Хузары за сто шагов положили дозоры, пол десятка копченых коим было велено н н е с т и сторожу, но которые вместо того, чтобы бдить, просто дремали в седлах. Затем сотня лузгая, крутаяра и б р с у ч о н к а разом поднялись и покатились на ворога. Сначала бесшумно, потом, когда уже в о р в а л и с ь на стобище, с грозным боевым к л и ч е м Со своего холма Артём видел и слышал все, что происходило. Пропали с копченые свою беду. д р у ж е на уличского князя д е й с т в у я четко, небольшими сплоченными группами накатилась на стобище, опрокидывая копьями шатры. вскрывая кибитки, сбивая стрелами заполошенно выскакивающих наружу бездоспешных печенегов. некоторые все же успевали вскочить на привязанных у жилищ коней и дать деру. но тех, кому удавалось вырваться из стойбища, настигали уже х у з а р с к и е стрелы. многие, впрочем, успевали отбросить оружие и упасть ничком в снег. таких не трогали пока. в а р я ж к а не увидел стрелы с красным хвостом. И не увидел, как побили сонных дозорных. Опасность он почуял, когда пришел в движение п а ш и в ш и й с я неподалеку табун. И сразу слитный топот копыт со всех сторон. Варяжка мгновенно сообразил, пытаться как-то организовать степняков на бой невозможно. Три сотни печенегов – изрядная сила. Если на конях с полными колчанами и готовностью биться, сейчас это сброд. Каждый сам за себя. У Варяжки был выбор. вскочить о х л ю б к о й на коня и попробовать уйти. Конь у него был отличный, брешь высмотреть можно, но смысл. Бывший в о е в о д ы Киевский не стал убегать, нырнул в кибитку, натянул сапоги, надел подкольчужник, бронь, шлем, взял меч и щит и уже без всякой спешки вышел наружу и сразу увидел направленное в лицо железка копья. Так и знал, Вольк, что ты самый большой колесный домище отхватишь, весело заявил в а л ь г а р б р а с у ч о н о к поднимая копье вверх. Меч отдай, а ты возьми, дерзко предложил в а р я ж к а Для того, чтобы уверенно завалить любого пешца, даже Нурмана Берсерка, достаточно трех стрелков. За б р с у ч о н к о м стояли п я т е р о но смерть с мечом в руке не х у д ш а я Ладно, оставь себе, великодушно разрешил б р с у ч о н о к Не убивать же, родича, из-за какого-то куска железа. Я бы от такого железа не отказался, заявил один из лучников. Тогда, с л е з а й с коня и д о с т а в а й меч, предложил Варяшка: "Ты мне вроде не родич, а д о л е е ш ь будет твоим". Не долго, с усмешкой посолил Вальгар, заметив, что г р и д е н ь принял предложение всерьез и собрался спешиться. Потом князь несёт тебе глупую голову и сделает из неё горшок для помоев. Эй, родич! Мой князь хочет с тобой побеседовать. Ты как не откажешься? Спросили о щипанного гуся не откажется ли он навертел залезть? Пробормотал Варяшка. А кто твой князь нынче? Сын Стимида. Вот он едет уже, сказал барсучонок. Да ты и не тревожься, родич. м ы ш не к о п ч е н ы е Не договоритесь, резать не будем. Слово. Тут полукольцо дружинников раздвинулось, и на утоптанную площадку перед кибиткой выехал князь воевода Артём. з д р а в будь, Вольк Альбардович, спешившись, сказал он. И тебе того же, Артем Сергеевич, процедил в а р я ж к а о д а р и л значит, тебя брата убийца за то, что к н я з я своего предал? Ты слова выбирай, Вольк, холодно произнес Артем. А то как бы пожалеть не пришлось. Что? Два раза меня убьешь? в а р я ж к а захохотал и взмахнул мечом. Ну стреляй, г р и т т живым не дамся. Да кто тебя спросит? Усмехнулся Артём и никто не успел увидеть, как вылетели из ножен клинки, хотя н отваряшка успел, сумел даже закрыться от сабельного, но в тот же миг леворучный меч со звоном врубился в шлем и земля ушла из-под ног бывшего Ярополкового воеводы. Очнулся он через мгновение, но поздно. Меч лежал в стороне. А сам он на спине со стрием у п е р ш и м с я в кадык. Добивай, прохрипел в а р я ш к а толкаясь навстречу клинку, но нога в г о т о р о ч е н н ы м мехом в верховом сапожке придавила его к земле. Не дождешься, насмешливо проговорил Артём. И наклонившись, а улич мне не от Владимира, а от Свенельда достался в приданное. Или ты, княжич, со своими копчеными в невинной крови купаясь? не только честь, но и память потерял. И повысив голос, в я ж и т е его. Трое гридней тут же подхватили полуоглушенного в а р я ж к у и упаковали в ремни. Добро собрать, загрузить в кибитки покрепче и вчить, с командовал Артем. К вечеру чую метель будет. к н я ж а а что с остальными копчеными? спросил к р у т о я р Бить всех? Ну зачем же всех? Взгляд Артема упал на трех маленьких бутузов. В ужасе прижавшихся друг к другу. Отбери из степняков парочку не попорченных и упакуй в дорогу. Баба детишек тоже с собой возьмем. Остальным ж и л ы под коленые н перерезать, да и пусть живут. Так они ж после такого все равно передохнут. Удивился к р у т о я р А вот это уже не мое дело. Я им не нянька.